Глава 9 Дополнительный стимул. Аделина Дэвис. Я шла по коридору следом за демоном. Он так и не сказал, куда мы идём. Нервы были на пределе. Но я всеми силами старалась этого не показывать. Довольно быстро мы остановились около массивной двери. Абраксос, Настерш распахнул её, приглашая внутрь. Как только я вошла, в комнате включился свет. Прямо ко мне в объятия, визжа от радости, бросился Оливер. Поверить не могла. Но это действительно был он. Понятно, что мы не дома, а у демонов. А значит, хорошего ждать не приходится. Но все равно я не смогла сдержать слезы счастья. Я ведь вижу брата. Не была уверена, что когда-нибудь снова буду рядом с ним. И... Где Роза? Очень тихо спросила мальчика. Оливер показал на ширму в углу комнаты. Сразу же бросилась туда. Роза, полностью укутанная пледом, закрытыми глазами, лежала на диване. Её состояние заметно ухудшилось за то время, пока мы не виделись. Именно этого я и боялась больше всего. Ведь эти два дня Роза не принимала лекарства и не ела. Она выглядела настолько слабой и беспомощной, что мне просто хотелось выйти. Но позволить себе такую слабость я не могла. В данный момент последнее, что нужно было Розе, это причитающая над ней старшая сестра. Я села на кровать к малышке, взяла ее за руку и поцеловала в лоб. Жар, исходящее тело Розы, ясно говорил, что без посторонней помощи не обойтись. «Котенок, я с тобой рядом, все будет хорошо, ты скоро поправишься». Пусть Роза и бессознание, но я была уверена, что она меня слышит. «Посиди с сестрой, пожалуйста», — попросила Оливера. Он тут же кивнул и занял мое место на диване. Я же вернулась к выходу из комнаты, где меня ждала Абраксос. «Как понимаю, вы не просто так доставили сюда детей из другого королевства», — спросила, как только мы оказались в коридоре, и за нами закрылась дверь. Конечно, Вообще я рассчитывала на благодарность. В таком возрасте и совсем одни, всякое могло случиться. А здесь, безусловно, с ними не может случиться ничего. Это зависит только от вас. Была уверена, что демон от меня в принципе ничего не может понадобиться. Вряд ли будущий охотник не в состоянии сам себя убить. Когда придёт время. Но тот факт, что дети находились тут... Явно говорил, что я ошиблась. И что же конкретно от меня зависит? Моё отношение к вашему брату и сестре. Вы ведь хотите, чтобы они были моими гостями, а не пленниками? Пленников, я, знаете ли, не привык ни кормить, ни лечить достойным образом. Хочу. Моего желания достаточно? Не совсем. Кроме этого, мне нужна небольшая помощь. Это я уже поняла. Вопрос какая? «Могу прибраться в вашем доме. Устроит?» «Давайте не будем отнимать хлеб у моих слуг», — с улыбкой ответил Абраксос. «Мне всего лишь нужно, чтобы вы спали». «Это шутка? В смысле с ним? Вы так сильно комплексуете из-за своих рогов?» «Что?» Абраксос отшатнулся и схватился руками за них. «Не понял, что вы хотите сказать? Что не так с моими рогами?» «Да нет, рога как рога», — поспешила успокоить ошарашенного демона. «Большие такие. Серьёзно? Комплекс, что ли, у него такой?» В глазах Абраксоса на какую-то секунду промелькнул испуг. Даже на отражение своё посмотрел. «Я прошу прощения, если оскорбила. Просто внешне вы не урод. Кроме того, довольно богатый...» и даже обладаете определенной властью в вашем королевстве. Как понимаю, сейчас претендуете на то, чтобы его возглавить?» В его глазах зажглось новое выражение. Изумление смешалось с легким сомнением. «И при тут мои рога?» «Ну, получается, все дело в них?» Кивнула в сторону рогов. «Рога — единственное, что внешне сильно отличает вас от других демонов». «У вас они намного больше, а я, к сожалению, не знаю, как у вас относится к размеру». На лице Абраксаса появилась улыбка. Его поза стала намного более расслабленной. Рога любого демона – это знак его силы, могущества. Чем они больше, тем, соответственно, сильнее их обладатель. «Вот как! Значит, и тут все в порядке!» Тогда я не понимаю, простите. Чего же? Разве вы не в состоянии найти себе на ночь девушку без подобных сложностей? Моя дорогая дичь, это не у меня, а у вас комплексы. Даже не подумали, что я хочу именно вас. Подумала бы. Если бы в лучшем случае через пару недель вы не планировали меня убить. Льва любит играть с едой, прежде чем ее съесть. Почему же демоном Не может нравиться секс с дичью. Может. Но вы не только демон, но и мужчина. Даже не попытаться добиться желаемого без шантажа. Ни за что не поверю, что вы такой трус. Абраксос уже просто хохотал, смахивая слезы. Такой вот трусливый демон вам попался. А по не скажешь. Все, все, признаю. Я не секс имел в виду. Мне в буквальном смысле нужно, чтобы вы спали. Абраксас. Девушка уставилась на меня, явно не понимая, чего я от нее хочу. Спать? Это как? Ночью на кровати смотреть сны? Время суток и место значения не имеют. Важны только ваши сны. Скажите, моя дорогая дичь, вы ведь знакомы с королем драконов? Знакомы? Это сильно сказано. Один раз виделись лицом к лицу. Вряд ли он меня запомнил. Да, не сомневаюсь. Забыл сразу же, как отдал приказ продать. Зато как быстро вспомнил. Мне кажется, вы ошибаетесь. Допустим, может, король и не жалуется на память. Но с чего вы о нём заговорили? У меня есть все основания предполагать, что в ближайшее время Райнхард с вами обязательно свяжется, когда вы будете спать. Опять шутите? Отнюдь. Король уверен, что вы... Его истинное. Теперь уже смеялся не я, а она. Значит, мне всё верно доложили. а метке Аделина хоть и знает, но даже не поняла, как она появилась. Да, я в курсе, что именно Райнхард вас и продал. До него дошло в тот же день, что ваша метка настоящая. Но было поздно. На ней другое имя, а ошибки быть не может. Отличие только в одной букве. Не знаю, в чём тут дело. Может, родители Райнхарда заикались? Неважно. Главное, что дракон вас ищет. А сны тут при чём? Речь же об общих сновидениях. Для них нужно иметь при себе вещи друг друга. Всё верно. Кивнул, а затем достал небольшую чёрную пуговицу из кармана. Это для вас. Зила повертела в руках. Хотите сказать, она принадлежит королю? Снова киваю. «И Райнхард знает, что вы передали мне пуговицу?» «Нет, и не должен узнать. Дракон уверен, что у вас ничего нет и быть не может. Но все равно попытку связаться сделает. Совершенно чудесным образом она увенчается успехом. Наверняка решит, что все дело в сильнейшей связи истинной пары. Вообще, возможно, и впрямь сработало бы». Истинность на самом деле может творить чудеса. Но рисковать и проверять я точно не стану. И что я должна во сне сказать или сделать? Ничего. Вы просто должны проводить как можно больше времени с королем каждую ночь. Чем при этом вы будете заниматься и что говорить, мне все равно. Хоть в любви своему истинному признавайтесь, хоть матом обкладывайте, запрещая только рассказывать обо мне и о наших договорённостях. «Зачем? Разве это важно? От вас не требуется ничего сложного, лишь спать». «В обмен на это я обещаю хорошо заботиться о Оливере и Розе. Девочку вылечат сегодня же. Более того, я обещаю, что если вас убьют во время охоты, я восстановлю ваш дом, и дети вернутся в него». «Восстановите?» «Да, сожалею». Но он на данный момент непригоден для проживания. Так уж получилось. А куда было деваться? Там находилось слишком много вещей Делины. Расческу, естественно, королю и так бы передали. Но он вполне мог лично посетить дом девушки. Где бы выбрал что-то другое. А вы не забыли, где я нахожусь? Что, если меня убьют раньше? Во время новой игры или в драке? Ну... Теперь у вас будет дополнительный стимул выжить. А мой азартный друг обязательно в этом поможет.